Глава четырнадцатая Я вертела в руках большую студийную фотографию Наташи. Лебединая шея красавицы была слегка наклонена вперед, а огромные, чуть раскосые глаза смотрели недобрым прищуром. Я пыталась мысленно установить с ней контакт. «Наташа, что ты натворила? Почему при одном лишь взгляде на тебя у меня холодеют руки? Где ты сейчас?» Я вглядывалась в отбивающие синевой глаза модели, как будто правда ожидала немедленного ответа. И ответ пришел. Я не слышала слов, но почувствовала. Наташа не меньше меня желает контакта. Она хочет, чтобы ее хоть кто-нибудь услышал. Ей так холодно сейчас. Так холодно. В этот момент раздался звонок моего мобильного. Я машинально поглядела на дисплей и изумленно присвистнула. На экранчике высвечивался уже знакомый мне номер Наташи. Вот это да! Такого просто не бывает. Я быстро поднесла аппаратик к уху. Наташа, это ты? Ты меня знаешь? Насмешливо поинтересовался резкий женский голос. Или только хочешь узнать? Нам надо встретиться, торопливо начала я. «Я не верю, что ты убила Вилора, и постараюсь всеми силами тебе помочь». «Да что ты говоришь?» Так же насмешливо спросила звонившая. «Не ты ли ведешь легавых по моему следу? Но я готова с тобой встретиться. Может, хоть после этого ты от меня отстанешь. Приходи завтра в половине девятого вечера в то кафе, где ждала меня вместе с Райкой». Только на сей раз приходи одна. Сиди и жди меня, я сама к тебе подойду. Если кого приведешь, пеняй на себя. Другого шанса встретиться у нас не будет. Я послезавтра из страны. Да и не пытайся меня перехитрить, организовать слежку за кафе. Ни ты, ни легавые меня все равно не узнают. «У меня теперь другая внешность!» – предупредила она. Закончив разговор, я долго смотрела на фотографию. Недобрый взгляд модели не давал мне покоя. «У тебя другая внешность? Ты решилась на опасную операцию, рискнула своей красотой, лишь бы никто и никогда не смог узнать тебя при встрече?» Тогда зачем же ты так рвешься повстречаться с целой кучей народа? Хочешь убедиться в своей полной неузнаваемости, а лишних свидетелей тут же убрать? Но если ты действуешь по принципу «кто видел меня, умрет», то неужели ты собираешься перебить полгорода? Эту ночь я не могла заснуть, хотя старательно имитировала сонное посапывание. Мой бедный муж, до полусмерти напуганный моими кошмарами, полночи сторожил мой сон, пока не уснул сам. Весь день я колебалась, сообщать ли Оскару о намеченной встрече. Разумеется, он меня полностью подстрахует. За кафе будут следить дюжина полицейских, примерно столько же станут контролировать каждый мой шаг от самого дома. Наташа ко мне, разумеется, не подойдет, и я так и буду ломать себе голову. Она не собиралась подходить при любом раскладе или сумела вовремя обнаружить слежку. Поистине гамлетовским вопросом, сообщать или не сообщать, я промучилась до самого вечера. И в результате навстречу в кафе пошла одна, так никого и не предупредив. Да, остатки здравого смысла говорили мне, что это опасно, но... Но интуиция подсказывала, что девушка не придет, и ее голос оказался сильнее голоса разума. Наташа не будет, так зачем же зря народ напрягать? Тем более, если мне и грозит опасность, то не в этот вечер, не в этом кафе. Я сидела за уютным столиком, ожидая Наташу. И с каждой минуты во мне крепла уверенность, девушка не придет. Внезапно меня охватил пронизывающий, какой-то могильный холод. Я поняла, Наташа мертва, и мертва давно. Все это время мы провели в погоне за призраком.